Глава 5 Покои Юхана находится в западном крыле храма. Принц несет меня около десяти минут, а то и больше, по огромным коридорам, переходя из одного в другой. Клинки внимательно осматривают помещение, оглядывая стражу, которая, в свою очередь, смотрит с некой опаской. Я крепко-накрепко держусь за шею Юхана, который всю дорогу не роняет ни слова. Я раздумываю над тем, что мы все в огромной опасности, Шум в ушах не прекращается, однако мне не стоит на это отвлекаться. По крайней мере, я пытаюсь успокоить себя этой мыслью. Как только мы приближаемся к огромным золотым дверям, то они сразу же распахиваются перед нами. В нос ударяет приятный аромат специй и экзотических цветов. Мы входим в его покое. Они огромные, Даже чересчур по сравнению с теми, где меня расположили. Да что там? На долю секунды... Мне кажется, что в комнате Юхана можно расположить кровати 20, а то и больше. Посередине стоит на небольшом пьедестале огромная кровать из красного дерева, украшенная узорами, которые создают неразрывный рисунок. С потолка спущен шелковый полок, который закрывает само ложе. Справа от кровати находится дверь, и, как мне кажется, она ведет в уборную. Там же, около окна, ближе к середине комнаты, Располагается дубовый массивный стол, на котором очень много листов пергамента исписанных чернилами. Позади нас на стене располагаются шкафы и зеркало. Красные шторы с золотистым теснением на окнах плотно закрыты. Я поднимаю голову вверх и вижу люстру, которая порхает в воздухе и пылает незащищенным огнем. Юхан в два шага преодолевает расстояние до кровати и плечом, поддев вуаль, аккуратно сажает меня на край мягкой перины. Впечатляет. Говорю ему, рассматривая его ложе изнутри. «Спасибо», — улыбается Юхан. «Воды? Или что-то еще хочешь?» В мягком свете я замечаю, что у Юхана небольшая царапина на щеке, по-видимому, оставленная демоном в сражении. Его льняная рубаха немного порвалась на плече, а каштановые кудри взъерошены. «У тебя ссадина на щеке», — робко произношу я. «Вот тут». И дотрагиваюсь указательным пальцем до раны. Заживет. Только отсюда я замечаю, что с левой стороны от двери располагаются небольшим квадратом два дивана и несколько пуфиков в таких же оттенках, как и вся комната, красные с золотой вышивкой. «Сегодня ты ночуешь здесь. Возможно, и завтра тоже», — говорит Юхан. «Я глядываю кровать, которая предназначена для, как минимум, троих людей». «Не переживай, я переночую на диване», — говорит Юхан. «Как-то некрасиво». Ощущаю смущение от того, что Юхан уступает мне свою кровать. Что некрасиво? Тебе не нравится кровать? Мы можем пойти в другую комнату. Я не об этом. Мы встречаемся взглядами. Юхан с любопытством изучает мое лицо, словно хочет найти ответы на свои вопросы. Тогда ты принц, а я гостья в твоем доме. И занимаю твою кровать. Не начинай, — отсекает меня принц. Это мое решение, и у тебя нет выбора. Так с ней поддакивают клинки. «Эй, вы на чьей стороне?» — возмущаюсь я косо, смотря на клинки, которые то и дело летают из стороны в сторону в комнате. Юхан едва заметно улыбается и отводит занавески в разные стороны. «Позволишь?» — спрашивает он, заканчивая взбивать подушку. Я тихо выдыхаю и киваю в знак согласия. Юхан аккуратно переносит меня ближе к изголовью кровати. Мягкая перина принимает меня в свои объятия. Принц поправляет мне ноги, одергивая сорочку, что задралась чуть выше колен, отчего я краснею. Затем укрывает одеялом. Клинки подлетают ко мне и плавно ложатся на подушку. Юхан едва заметно прикасается теплыми губами к моему лбу и произносит «Я буду рядом, если что». Нервно сглатываю тягучий ком. Мне неудобно перед Юханом за то, что ему приходится со мной нянчиться. Ловлю себя на мысли, что за сегодня я слишком много смущалась. А пока я раздумываю, наблюдая за тем, как Юхан медленно занавешивает с обратной стороны шелковую вуаль, меня не покидает одна назойливая мысль, что я о чем-то забыла, о чем-то, что очень давно сидит в моем сердце. И как только Юхан останавливается в ногах, чтобы занавесить последний кусок вуали, он тихо произносит: "Доброй ночи" и закрывает вуаль. Добрый, шепчу ему, и понимаю, что меня прошибает током от воспоминаний. Дариус мысленно говорю я, и из глаз катятся слезы, А после к своему великому удивлению я телепортируюсь. Я жестко приземляюсь на каменную брусчатку лицом вниз. Едва успев сгруппироваться, я кое-как спасаю свое лицо от соприкосновения с камнем. В нос ударяет запах гнили и мочи. Я оглядываюсь по сторонам, чтобы понять, куда телепортировалась. Ты, конечно, молодец, говорят клинки маячи над духом, И что дальше? Чувствую, как болит спина от неудачного приземления. Шиплю от острой боли, что пронзает мои мышцы. Не знаю. Выдыхаю из себя и пытаюсь приподняться на локте. Не знаю. Вот тебе сколько раз мы говорили. Думай, прежде чем что-то делать. А ты что? Не умолкают клинки. Взяла и поддалась чувствам, если тебя захлестнули чувства. Вы, случайно, не душу демона-сочинителя съели? Огрызаюсь на них, стараясь не лопнуть от злости. А надо было? Я не хочу им ничего отвечать, потому что сейчас меня заботят лишь две вещи. Первая — понять, куда я телепортнулась, а вторая — найти Дариуса. А перебранками с клинками я буду заниматься позже, когда со всем этим разберусь. Но есть и еще проблема, которая мешает мне. Мои ноги, которых я не чувствую. Делаю глубокий вдох, чтобы хоть как-то перевести дух и ослабить ноющую боль. Куда я телепортнулась? О, это вопрос неплохой. Отвечают клинки и разом устремляются вглубь коридора. Я вижу только призрачную дымку от траектории их полета, что мгновенно исчезает через секунду. Конечно, вот именно сейчас мне понадобилось отпустить ситуацию и совершенно бездумно переместиться чёрт знает куда поближе к Дариусу, которого тут может и не быть уже. Размышляю про себя, ругаясь одновременно. Светает тоннер, но вот дура же я. Едва сдерживая нахлынувшие слезы, делаю глубокий вдох справишься», — шепчу сама себе. «Ты совсем справишься?» Но от этой мысли на душе легче не становится. Через минуту клинки возвращаются обратно ко мне, но, не остановившись, пролетают в противоположную сторону коридора. Интересно, что они учуяли? Думаю про себя, стараясь не растрачивать силы попусту. На миг я ощущаю в себе дисбаланс не только чувств, но и магии. Стараюсь ухватиться за эту ниточку, чтобы хоть как-то отвлечься от боли, но вечно упускаю ее. Тяжело вздыхаю и, бросив это дело, стараюсь прислушаться. Звук падающей капли раздается эхом по темному коридору. В нем не сильно темно, однако метрах в пяти от меня тускло горит факел, отчего я могу разглядеть каменную кладку на стене. Она старая, обшарпанная, местами покрыта мхом, и я прихожу к мысли, что этому подвалу очень много лет. С левой стороны коридора доносится рев. Он настолько далеко, что я не с первой мысли понимаю, на что он походит. Рёв настолько короткий и низкий, что я не могу сообразить, кому он может принадлежать. А через какую-то секунду вой ветра усиливается. Вдалеке виднеется васильковое мерцание, стремительно приближаясь. Это клинки. Проговариваю про себя, словно сама себя успокаиваю. Клинки подлетают ко мне и тихо лепечут вслух ну у нас две новости. Выкладывайте. Хорошая новость заключается в том, что мы неплохо так подкрепились шестью душами демонов. «Где? Где вы их нашли?» — ошарашенно спрашиваю я, выпячивая глаза. «А вот плохая новость в том, что мы…» Слышится топот по лестнице. Он нарастает с каждой секундой, становясь все ближе и ближе. «Мы…» — подгоняю клинки, чтобы те закончили мысль. «Мы находимся в Дако». «Где?» Переспрашиваю я и ощущаю, как леденеют пальцы рук. Ком страха застревает в горле, и мне становится тяжело дышать. Дако — город вольных темных эльфов, расположенный на границе между Королевством Остывших Мари и Королевством Восточных Солнц. Тараторят клинки так быстро, что я едва ли улавливаю их слова. Фактически, мы сейчас находимся около хребтов Забвения. Их король Вилдуэн намерен раз и навсегда отвоевать земли, которые принадлежат этой расе вот уже много циклов великой магии и… Шаги настолько близко, что у меня перехватывает дыхание. Каждый новый шум, который доносится эхом до нас, тревожит меня сильнее и сильнее. На горизонте появляются темные фигуры. Раздается звон, который похож на ляск металлической цепи. Речи темных фигур совершенно неразборчивые. Я никогда ранее не слышала такого языка. Свет от клинков привлекает их больше, чем то, что посреди темного морского коридора лежит девушка в одной сорочке темные фигуры замирают на месте и как мне кажется с любопытством рассматривают нас Клинки едва слышно вибрируют а после добавляют практически шепотом и кажется у нас проблемы огромные отвечаю им на долю секунды все вокруг замирает Мне кажется что время останавливается дав нам небольшой шанс на раздумье а после темные фигуры срываются с места в сторону нас их топот тяжелый Мне чудится, что я слышу, как они тяжело дышат. Клинки в мгновение ока подлетают ко мне, просовываясь в ладони. Я крепко их сжимаю, и мы телепортируемся. В следующую секунду мы оказываемся в сухом помещении. Свет от тусклой луны не спадает на темную решетку, через которую лениво просачивается холодный луч. Подо мной ощущается жесткая сена, которая неприятно колется через сорочку. Кто здесь? Мужской голос, мягкий, приятный. Это Дариус. Внутри все переворачивается с ног на голову. Слышится звон цепей, а после шуршания сена. дари машинально слетает с уст его имя. Аврора. Дариус вскакивает с кровати и опускается на колени. Я едва ли могу приподняться на локте. Мужские руки крепко-накрепко обхватывают меня за плечи, прижимая к себе. Сердце норовит вырваться изнутри от долгожданной встречи. Я вдыхаю до боли знакомый аромат вампира и не желаю прерывать наше объятие. «Помилуйтесь после», — морчат клинки, которые летают вокруг нас. «У нас нет времени». Дариус отстраняется от меня и настойчиво целует в губы. Его поцелуй практически обжигает. Я едва ли могу ровно дышать, ощущая, насколько неровен мой пульс и как сложно дается очередной вдох. «Как ты тут очутилась?» — спрашивает вампир, обогнув руками мое лицо. «Я... я...» «О, это душераздирающая история о том, как Аврора решила погулять ночью, когда на нее открыта охота». «Я смотрю, Драги не в настроении», шепчет вампир, стараясь разглядеть меня. «Даже в ночи его коньячно желтые глаза излучают искру счастья». «Да». «Где ты была?» озадаченно спрашивает он. «И что?» «Расскажу об этом позже». Говорю ему, и Дариус поднимается, а после протягивает мне руку. Я пускаю взгляд вниз, а следом роняю. Это другая история. Вампир на долю секунды замирает. Он в замешательстве. А у меня не поворачивается язык хоть что-то добавить. Что с тобой случилось? О, да, в пустяке. Продолжают ворчать клинки. Всего-то после той битвы Аврора сломала шесть позвонков. И теперь она прикована к кровати. Подожди-ка, прерывает их Дарюс. Как ты? О, она еще три месяца лежала в коме. Не умолкают клинки. «Пустяки! У нее такие приключения каждый месяц. То есть ты… Смотрите-ка, клинки не на шутку разошлись. Хвалим тебя за сообразительность, которую ты, по-видимому, собирал столько циклов магии. Мне кажется, Дариус вот-вот взорвется от гнева, который переполняет его. Аврора не может ходить, поэтому телепортировалась к тебе. И самое худшее из всего, что могло бы произойти… Нас заметили, перебивают клинки, и у нас мало времени. Вампир звенит металлом, по-видимому, складывая руки на груди. Дрэги тем временем облетают его трижды, а после роняют. «Этот клыкастый еще и в магическом ошейнике? Пойдем домой, Аврора, а?» «Что еще за магический ошейник?» Переспрашиваю я, пока Дариус поднимает меня на руки, а после аккуратно усаживает на сено. «Я в плену», — говорит тот. «Но раз у нас мало времени, то расскажу об этом, когда мы выберемся отсюда». «Разве мы не можем разорвать этот ошейник?» Нет. Отрицательно качает головой Дариус. И что ты в нем нашла? роняют клинки, подлетая ближе к вампиру. Мало того, что тугодум, так и слабак. А ну, прекратите! командую клинкам, но те, по-видимому, меня не слышат, продолжая. Даже принц Юхан куда более смышлен, чем этот бледный. Вот сниму ошейник и как надеру вам зад! роняет Дарюс. Его голос переполняется нотками злости. Но «Ну, мы же говорили, что он глупый. Довольно. Дариус и клинки разом замолкают. В помещении воцаряется тишина. Нам нужно понять, как снять ошейник с Дариуса и выбраться отсюда. Его можно снять только рунами, отвечает вампир. Не только, опровергают клинки. Аврора. Настоятельно рекомендуем подумать еще раз насчет этого бледного. Как снять ошейник? требовательно спрашиваю я, игнорируя все поясничество клинков. «Мы можем снять его, правда, будет вспышка, что привлечет много охраны». «Так действуйте!» Клинки пару секунд думают, а после подлетают, роняют. Будет вспышка, как только мы разорвем руны защиты. У нас будет менее 30 секунд, прежде чем в эту дверь вломится стража. Они уже в начале коридора темницы. Я осознаю, что до беспамятства соскучилась по клинкам. Но в то же время я не помню, чтобы они были настолько разговорчивыми». Как только он разрушится, по телу пройдет обжигающая боль. Постарайся не верещать, как девчонка. Замечаю краем глаза, что Дариус закусывает губу изнутри, словно злится. Но в то же время я размышляю о том, что клинки чересчур жестоки к вампиру. И мне, что они что-то знают. То, что мне еще никто не рассказывал. «Ты их кормила просроченной душой демона?» — вопросительно выгибает бровь вампир, не отрывая взгляда от клинков. «После», — продолжают клинки. У нас будет ровно 6 секунд на то, чтобы мы все трое переместились. А почему так долго? Мы не смогли съесть много душ демонов, — раскаиваются клинки, — поэтому... В коридоре отдаленно слышится низкий ропот нескольких тварей. Мы разом замолкаем, чтобы прислушаться. Кажется, мы просчитались. Что? — возмущенно шепчу я. Как так просчитались? Но клинки ничего не отвечают, лишь подлетают ближе к Дариусу и быстро роняют. «Не берещи, как девчонка!» и вспыхивают васильковым дымом. Дариус начинает морщиться, закрыв глаза. От вспышки я замечаю, как татуировки на его теле загораются едва видным темным свечением. Руны на ошейнике вмиг активируются, и в этот момент в дверь кто-то громко стучит. Ропот совершенно неразборчивый. Ни не то мычание, ни то слова. Ощущаю, как сердце в груди останавливается. Стоит мне только перевести взгляд на деревянное полотно, из которого в свете луны валит древесная пыль. Слышится еще один удар в дверь, но более увесистый и громкий, а следом звон ключей. Дариус мычит, пока клинки делают свое дело, ни на секунду не отвлекаясь от процесса. А я... я ума не приложу, чем им помочь. Клинки ещё ярче озаряют комнату, и мне приходится прищурить глаза, чтобы не ослепнуть. Звон замочной скважины. Кажется, что вот-вот сдавит виски от пронзительного лязга ключа в ней. Я собираюсь с мыслями, чтобы хоть как-то сосредоточиться и поймать гармонию внутри себя. Взываю мысленно к богине Тоннер, чтобы та даровала мне силу. Рука Дариуса вонзается в сено, и я чувствую, насколько сильно он сжимает попавшийся ему пучок сухой травы. Но вампир практически не роняет ни одного громкого звука, терпя боль от раскалывания рум. Еще какая-то секунда. И дверь в комнату открывается. На пороге появляются два высоких существа, облаченные во что-то странное: не то в длинной сорочке темного цвета, не то в мантии. И как только одно из них делает шаг вперед, я моментально замечаю огромные вытянутые уши, кожу темного цвета и бездонные черные глаза, которые смотрят на нас. Это темные эльфы, подмечаю про себя. Они что-то восклицают и кидаются в мою сторону. Я задерживаю дыхание. И следующую секунду, когда руки этой твари уже практически схватили меня, я выставляю правую руку вперед и выпускаю сгусток магии. По телу пробегает приятная волна мурашек. Но, как оказывается, это лишь волна удара магии, которая оттолкнула двух эльфов обратно в коридор. Все это сопровождается шуршанием сена, которое летает в воздухе, скрипом, едва ли держащейся на петлях деревянной двери. В следующую секунду. Слышится звук падающего камня. Я осознаю, что удар был настолько сильным, что эти эльфы, скорее всего, пробили стену. Однако долго радоваться нам не пришлось. Я уже отчетливо услышала быстрые шаги, которые приближались к нам. И по моим подсчётам, там было не менее десяти человек. Быстро перевожу взгляд на клинки и Дариуса, которые практически слились воедино. Я замечаю, что их обволакивает прозрачный кокон, что волнами вибрирует в воздухе. Кидаю взгляд на шейник, на котором осталась, по всей видимости, одна руна, центральная. И спустя секунду она ломается. Ощущаю, как по коже проходит волна магии, улетучиваясь куда-то от нас прочь. Вот только жаль, что она не забирает с собой толпу темных эльфов, которые уже смотрят на нас. «Мы пропали», — шепчу я самой себе. Как только внутрь просачивается один эльф, клинки моментально ставят купол. Однако, по заклинанию, я вижу, что тот не выстоит и против одного эльфа дольше, чем секунд десять. А если все они разом будут бить по нему, то он рухнет меньше, чем за секунду. Ничего не говоря, крепко сжимаю руку Дариуса. Один клинок вкладываю в свою руку, другой просится в ладонь Дариуса. Я замечаю, что вампир сильно измотан. Буквально еще несколько минут назад он был в хорошем расположении духа, теперь он едва сжимает мою руку в своей ладони. Мы смотрим друг другу в глаза, не в силах хоть что-то произнести. Пока клинки обволакивают нас васильковым дымом, уже около купола собралось не менее пяти эльфов. Один из них ударяет по куполу, и тот сразу же трескается. Одинокая линия, словно молния, отпечатывается на прозрачном куполе, застывая в воздухе. Следом еще один удар и новый раскол. Мое сердце вот-вот уйдет в пятки. Я ощущаю, что задыхаюсь от страха, который овладевает мной. «Быстрее!» — истерически вижу я клинкам, но понимаю, что те потеряли часть силы, а у меня и вовсе нет никаких сил, чтобы хоть как-то посодействовать им. Дариус опускает голову, и мне кажется, он вот-вот потеряет сознание. Дари сжимаю его руку сильнее, когда звучит треск купола. Он разбивается на мелкие кусочки, не оставляя шанса на выживание. Сконцентрировавшись, я ухожу глубоко в себя в надежде, что найду в себе силы помочь клинкам. Кокон практически окутал нас васильковой пеленой, однако, если прервать телепортацию, то мы не спасемся. Я слышу громкий рык откуда-то спереди, волну ветра, что обжигает мое лицо. Еще какая-то доля секунды и я выставляю руку вперед, выпуская поток магии из ладони. Телепатическая волна издает характерный приглушенный звук, похожий на попадание молнии в дерево. Все вокруг замирает. Клинки полностью окутывают нас, замыкая васильковый сгусток сверху. Я облегчённо вздыхаю, но в ту же секунду чья-то тонкая рука просачивается сквозь магическую пелену и дергает меня за руку. Мое дыхание учащается от страха, что овладевает мной до самой макушки. Я чувствую, что мы вот-вот телепортируемся. Ментальная связь между мной и клинками прочнеет, соединяя наши силы воедино. Еще секунда, и я чувствую гравитацию. А в следующее мгновение — быстрый поток магии, которая подхватывает нас языками волшебства. Все происходит очень быстро, и через какой-то миг мы приземляемся на что-то мягкое. Ну, как мы? Я приземлилась на Юхана, который мгновенно проснулся и едва не сбросил меня с кровати. Клинки отлетают в дальний угол покоев Юхана, а Дариус? Ему меньше всего повезло. Его тело с треском мешка картошки упало на пол. «Кто здесь?» — грозно спрашивает Юхан, щелкая пальцами, зажигая на них небольшой огонек. «Юхан». Говорю ему я и ощущаю, как кружится голова. Тело меня не слушается, обмякнув на принца. И я отключаюсь. Мне снится, что я могу ходить. Босыми ногами ступаю по бархатистой траве, ощущая неровности земли и мелкие камушки. На дворе лето, жаркое, знойное. Палящее солнце ласкает мою бедную кожу. И я, купаясь в этих лучах, следую дальше по лужайке. Впереди виднеется мужская фигура, что сидит на корточках. Не знаю почему, но в ней я вижу отца. Подбегаю к мужчине и беззвучно кричу «Отец!». Но фигура меня будто бы не слышит. Мужчина продолжает что-то делать или рассматривать на земле. «Отец!». Вновь окликаю его и осторожно обхожу с одной стороны. В этот же миг мужчина поднимает лицо, и я вижу короля Бруна. Он ехидно смотрит на меня, криво улыбаясь. Он одет в гвардейскую форму и высокие сапоги практически под колени. Волосы еще не тронула седина, глаза, такие же, как у отца. Если бы я не знала о том, что у моего отца был брат, то я бы сочла короля Бруно за своего папу. Королеве не стоит тут находиться, — говорит тот, — но я хотела ему воспротивиться, как из-за меня выходит женщина в красивом голубом платье с серебряным отливом. Ее рыжие волосы собраны в высокий пучок, украшенные небольшими шпильками-молниями. Я быстро осознаю, что это моя мама. Она останавливается около меня, и до меня доходит, что я вижу чей-то сон. Но чей? А вам, дорогой кардинал Нувок, нужно быть на посту. Однако вы находитесь здесь, где вам не следует находиться. У ваших ног. Бруно поднимается на ноги и, выпрямившись, поправляет форму, а следом складывает руки за спиной, расправив плечи. «Хорошая попытка», — говорит мама, сложив руки перед собой. «Есть вести от Одрама». Бруно закусывает губу, будто бы ему противен этот вопрос. Я чувствую между ними нарастающее напряжение, которое с каждым мгновением становится сильнее и опасней. «Никак нет, моя королева», — изрекает тот и делает два шага навстречу маме. Он протягивает руку и кладет на ее живот. Я делаю шаг в сторону. В глазах мамы мелькают хрустальные слезинки, которые она пытается сдерживать. И только сейчас я понимаю, что мама беременна. «Мной!» Ее округлый животик совершенно не виден из-за платья. «Шевелится!» — с радостью говорит Бруно. «Шевелится!» — словно поправляет его мама. Лекарь Ли говорит, что это две девочки. «Девочки!» — повторяет за ней Бруно, гипнотизируя живот матери. «Будут такие же красивые, как и ты!» «Наверное!» — мама пытается натянуто улыбнуться. «Если не запинают меня до дня своего рождения!» Бруно подхватывает под руку маму и любезно произносит ⁇ Тебе нужно отдохнуть, пойдем ⁇ А после меня словно укутывает темный дым, от которого сложно сделать глоток воздуха. Перед глазами мелькают сюжеты жизни, но не моей, чьей-то другой.